Глава четвёртая. Меня окутывала темнота, такая ласковая, нежная и очень манящая. Но иногда она отступала, выпуская из плена своих объятий, и вот тогда приходило осознание, что рядом кто-то есть. Я слышала незнакомые голоса, чувствовала прикосновение влажного полотенца к своему лицу, а ещё в эти моменты всегда просыпалась жуткая головная боль, и как только пыталась открыть глаза, Вновь впадала в забытье. Меня кто-то звал по имени, отдаленно слышался наполненный болью шепот. «Любимая». А еще мне казалось, что иногда я слышу пугающие грозные рычание. Я не знаю, сколько длилось мое спутанное неосознанное забытье, такое похожее на сон, но с какого-то момента стало казаться, что темнота уже никогда не выпустит меня из своего плена. «Да, может, это и к лучшему». Мне в ней было хорошо, тихо, спокойно, очень уютно. И меня даже стали раздражать моменты, когда я ненадолго покидала её тёплое объятие. Ведь это всегда сопровождалось неприятными и болезненными ощущениями. В один из таких моментов, когда я безмолвно боролась с подкатившей болью, в моей голове яркой ослепительной вспышкой пронеслось имя «Анечка». И я вспомнила всё и поняла, что меня ждёт дочка, любимая кроха, и мне необходимо вернуться к малютке, ведь у неё никого нет, только я. Преодолевая себя, сделав невероятное усилие, не обращая внимания на жуткую головную боль, наконец-то смогла вырваться из-за бытия. Огляделась, меня окружала кристальная белизна, такая слепительная, что я вновь зажмурилась. Но опасаясь, что темнота снова возьмёт моё сознание в плен, открыла глаза. «Она очнулась», — услышала я приятный женский голос, а потом надо мной склонилась белокурая девушка. «Анастасия Александровна, как вы себя чувствуете?» «Спасибо, хорошо». «Где я?» «В больнице». Она чуть улыбнулась. «Вы помните, что произошло?» «Пить», — прохрипела я, ощущая жуткую жажду. Моя просьба была мгновенно исполнена. Едва я сделала глоток прохладной воды, как послышался некий шум, будто дверь открылась. «Ещё?» — уточнила девушка, и когда я отрицательно качнула головой, тут же убрала стакан. «Как она?» — раздался знакомый мужской голос, от которого по моему телу пробежала дрожь, и я увидела Игната. Медсестра, чуть обернувшись, произнесла. «Прошу вас уйти, сейчас доктор придёт, осмотрит вашу жену и ответит на ваши вопросы. Я хочу её видеть». «Не сейчас. Давайте выйдем». Девушка увела Игната и плотно закрыла дверь за собой. Я уткнулась лицом в ладони и зажмурилась. От нахлынувших воспоминаний хотелось завыть, но я сдержалась изо всех сил, потому боялась, что этот человек, вернее, не человек, вернётся. Едва сдерживая слёзы, мысленно вернулась в тот день, с которого всё началось. Влад нервно курил и явно психовал. Он шёл, почти бежал, на несколько шагов впереди, будто совершенно забыв обо мне и Анютке, которая так и продолжала сладко спать на моих руках. Уже наступили сумерки, а фонари в сквере почему-то так и не зажглись. Мне было как-то не по себе, и я невольно ускорила шаг, пытаясь догнать мужа. Внезапно из-за кустов на аллею выпрыгнула огромная лохматая собака необычного серо-белого окраса. Зверь переградил нам дорогу и злобно оскалился, сверкая острыми белоснежными зубами. От страха я невольно прижала к себе дочь, подумав о том, что сегодня всё идёт шиворот на выворот, начиная с нашей ссоры с мужем. Некогда счастливый брак трещал по швам, и что уж скрывать, я давным-давно стала подумывать о разводе, тем более отец на этом настаивал. И ведь некогда благородный мужчина, обещавший любовь и защиту мне и моему ребёнку, на самом деле оказался игроком, бабником большим транжирой, и семья ему была просто не нужна. Он, в принципе, не готов был ни о ком заботиться, кроме себя любимого. Но поняла я это не сразу. Мне казалось, что Влад одумается, вновь станет прежним, находила его поступкам какие-то нелепые оправдания и каждый раз оттягивала визит к юристу. А потом закрутилась, маленький ребёнок, бессонные ночи, конфликты в семье, и визит всё откладывался и откладывался. «Анюте уже пошёл второй год, а я всё никак не могла собраться с силами и подать на развод. А затем умер мой отец». Но сегодня Влад исчерпал чашу моего терпения. Я твёрдо решила, что обязательно поговорю с юристом отца и начну бракоразводный процесс. Пошёл вон! Влад грозно орал на непонятно откуда взявшуюся собаку, постепенно отступая назад. Я бегло оглянулась в надежде на помощь, но сквер, как назло, был пуст. Понимая, что муж может не справиться со взбешенным псом, и нам с дочерью угрожает опасность, бросилась к выходу. И тут же за спиной послышался ужасный крик Влада. Осознав, что случилась беда, ускорилась, но не успела. Я почувствовала сильный толчок в спину, от которого споткнулась и стала падать. Понимая, что своим весом придавлю Анюту, умудрилась как-то вывернуться, прижать ее к себе и упасть боком на асфальт. Боль пронзила мое тело. Анюта тут же проснулась и расплакалась. Где-то рядом раздалось грозное рычание, понимая, что девочка может пострадать. Преодолевая боль, присела и, закрыв девочку, с собой заорала. «Помогите! Помогите!» Ярко-желтые янтарные глаза сверкнули в темноте, а затем на меня шагнул огромный мохнатый зверь. «Не трогай нас! Не трогай!» Заливаясь слезами, кричала я, закрывая телом Анюту, надеясь, что всё-таки кто-нибудь придёт на помощь. Собака медленно подошла ко мне и стала тщательно обнюхивать, зарываясь носом в пушистый воротник моей куртки. В этот момент я испытывала страх, который нельзя передать словами. Жуткое ощущение. Ты во власти зверя, и он не понимает твоих слов. Не испытывая чувства жалости, и ты для него не человек, а лишь желанная добыча, попавшая ему в лапы. В голове билась только одна мысль, что не нужно делать никаких резких движений, чтобы не вызвать агрессию. Тем временем пёс довольно осторожно вцепился мне в куртку, а затем с силой рванул её, разрывая в районе шеи воротника. Невольно я дёрнулась в сторону, и собака тут же злобно оскалилась, давая понять, что мне лучше не шевелиться. Анюта разрывалась от плача, а я старалась просто её укрыть собой, понимая, что от этого грозного животного мне не убежать. Тем временем мне в шею, в районе ключицы, уткнулся мокрый холодный нос, а затем последовало не менее жуткое движение языка, будто зверь пробовал меня на вкус. Дрожь пробежала по телу, и я попыталась отодвинуться, но мощные лапы на моих плечах и грозный рык вынудил меня вновь замереть. В ту же секунду в мою плоть воткнулись зубы. Скорее от страха и неожиданности, чем от боли, я взвизгнула, и попыталась оттолкнуть собаку. Но она, нависнув надо мной, стала зализывать место укуса. Неприятные ощущения быстро отступили меняясь непонятным жаром. Появилось странное головокружение, и перед глазами всё стало расплываться, и лишь детский плач моей дочери не давал мне уйти от реальности. «Анечка, всё хорошо», — прошептала я, пытаясь нащупать её. Собака чуть отступила. Усевшись напротив и подняв голову к небу, громко завыла, а потом внимательно уставилась на меня, сверкая глазами янтарного цвета. Я на секунду обернулась, чтобы посмотреть, как дочь. Малышка сидела на земле и громко плакала. Я попыталась взять её на руки, но грозный рык вновь привлёк моё внимание. Зверь смотрел на меня, а я на него. Его глаза, похожие на два диска луны, манили, будто затягивая в глубокий жёлтый водоворот. Меня хватило некое подобие транса. Мир стал кружиться с утроенной силой, и в какой-то момент я увидела вместо собаки, сидевшего на корточках, обнажённого мужчину. Он поднялся, потянулся, будто разминая затекшие мышцы, а потом подошёл ко мне. Это последнее, что я помнила до того момента, как потеряла сознание. Очнулась я уже в машине под тихий мужской разговор. «Альфа, простите, но вы уверены, что поступаете правильно?» «Она моя истинная пара. Я ждал её столько лет». Раздался довольно резкий ответ. «По нашим законам я просто забрал то, что принадлежит мне». «Альфа, вы сейчас ослеплены желанием обладать своей женщиной. И не видите очевидного. У неё семья, ребёнок. Она никогда вам не простит произошедшего». «А ещё вы сейчас нарушаете соглашение между оборотнями и людьми». «Замолчи! Не надо мне указывать, что делать!» Я слегка приоткрыла глаза, и первая мысль, естественно, была о дочери. «Анечка!» — воскликнула я, и, приняв сидячее положение, стала оглядываться в поисках ребёнка. «Где моя девочка? Где Анечка?» «Успокойся!» В машине, кроме меня, было ещё двое. Водитель и представительный темноволосый мужчина, явно старше меня, сидевший рядом. Он был довольно хорош собой, красивое лицо с благородными чертами, жёлто-карие знакомые глаза, которые вызывали во мне почему-то жуткий страх. «Где моя дочь?» — закричала я и стала дёргать дверцу автомобиля, пытаясь её открыть. «Отпустите! Там остался мой ребёнок! Остановите машину!» Я сказал «Успокойся». Мужчина обхватил меня за плечи и силой прижал к себе. «Теперь у тебя будет другая жизнь. Я подарю тебе сказку о детях. У нас будут свои дети. Обещаю». «Вы ненормальный? Больной?» Я вырвалась и накинулась на него с кулаками. «Вы не имеете права меня похищать. Отпустите! Там моя девочка!» Я с силой била мужчину, но он лишь смотрел на меня, и с каждой секунды его глаза всё больше приобретали жёлтый оттенок. В какой-то момент он поймал мои руки и, прижав их к спинке сиденья, навис надо мной, оскалившись и продемонстрировав острые белоснежные клыки. «Меня зовут Игнат». Его голос был каким-то утробным, будто шёл откуда-то из глубины тела и походил на рычание. «Как твоё имя?» «Какая разница?» — прокричала в ответ, пытаясь вырваться, но мужчина был намного сильнее, и все мои попытки были тщетны. «Я спрашиваю, как тебя зовут?» «Анастасия», — прожидала в ответ, с ужасом осознавая, что меня похитил какой-то маньяк. «Я альфа-стаи, проживающий на этой территории. Ты моя истинная пара. Можешь считать теперь меня своим мужем. Все понятно?» «Кто?» «Я альфа-стаи-оборотней. Ты моя истинная пара, предназначенная мне самой природой». И теперь, после того, как на тебе появилась брачная метка, по нашим законам мы женаты. «Отпустите!» — зарыдала я. «Отпустите, пожалуйста, там моя девочка, доченька. Она же совсем малышка, у неё кроме меня никого нет». «Нет, теперь твоя семья я. Хлюпик, что был с тобой, и вопящий ребёнок — это прошлое, и им нет места в будущем». «Пожалуйста, мне нужно к Анечке». Я всё сказал Рыкнул в ответ мужчина и освободил мои руки. Уже понимая, что меня не отпустят, а мы всё дальше отдаляемся от нашего небольшого городка, решила пойти на хитрость. Откинувшись на сиденье, болезненно застонала, а потом и вовсе согнулась пополам и наклонилась к самому полу машины. «Что с тобой?» В голосе мужчины звучало беспокойство. «Тебе плохо?» «Голова кружится и тошнит. Воздуха не хватает». Я стала делать вид, что меня вот-вот вывернет. Прямо в салоне явно дорогой машины. «Останови!» — тут же прозвучал приказ. Автомобиль плавно вильнул вправо, а затем остановился. Тонированное стекло на двери медленно опустилось. На улице совсем стемнело, а еще похолодало. Мне жутко было представить, как моя доченька осталась одна в пустом сквере. Только мысль о том, что где-то рядом Влад, не давала мне скатиться в пучину отчаяния. «Мой муж, конечно, ещё тот гад, но ребёнка в беде точно не бросят. Почему-то в этом я была уверена». Сделав вид, что усиленно дышу свежим воздухом, высунула лицо в окно и незаметно огляделась. Мы находились на довольно оживлённой трассе. Мимо то и дело пролетали машины, и план сам родился в голове. «Мне нужно выйти», — тихо сказала я, не оборачиваясь на своего похитителя. «Свежим воздухом можно и так дышать» раздался вполне ожидаемый ответ. «Меня сейчас стошнит». Автоматический замок тут же щелкнул, и я, нажав на ручку, открыла двери. Времени на раздумья у меня не было. Выскочив из машины, я бросилась бежать назад, при этом размахивая руками и громко крича. «Помогите! Спасите! Помогите!» Я попыталась остановить мчащуюся машину, но водитель, вильнув чуть в сторону, чтобы меня не задеть, пролетел мимо. «Помогите!» Меня очень быстро догнали. Схватив за талию, мой похититель крепко прижал меня к себе со словами. «Зря ты это сделала. Твоё бегство ещё сильнее разжигает во мне желание к тебе». «Отпусти, ненавижу, пусти!» Я вырывалась и даже пнула оборотня, но он будто не заметил этого. «Тебе придётся смириться и принять всё как есть», — спокойно произнёс он. «Ты моя жена. Никогда этого не будет!» В отчаянии закричала я. «Никогда! Лучше умереть, чем разлука с дочерью, слышите?» Меня резко развернули. Я вздрогнула, когда увидела перед собой перекошенное от злости лицо оборотня, но больше всего пугали его глаза, которые от гнева стали темно-желтыми и, казалось, пронзают насквозь. «Ты моя! Запомни! Запомни!» Я глядела в манящие янтарные омуты и буквально тонула в них а тем временем чёткий резкий голос в голове бил на батом. «Моя, только моя. У тебя нет прошлого и никогда не было. Ты любишь и любима. Ты послушная жена и хорошая хозяйка, и муж — самое главное в твоей жизни». Эта фраза звучала раз за разом, лишая меня воли. Всё потеряло значение, и лишь только янтарные омуты были моим ориентиром. «Ты моя, моя, моя». Я невольно стала оседать, и меня тут же подхватили на руки. Прислонившись к крепкому мужскому плечу, вдохнула аромат дорогой туалетной воды и безмятежно закрыла глаза. Непонятный дурманящий сон сморил меня еще до того момента, как я оказалась в машине, а очнулась я уже в больнице, абсолютно ничего не помня о своем прошлом. «Анастасия Александровна, вам плохо?» Услышав неожиданный вопрос, резко обернулась и увидела светловолосого мужчину в медицинском костюме с бейджиком на груди. События прошлого нахлынули так внезапно, что я абсолютно потеряла связь с реальностью и забыла, где нахожусь. «Анастасия Александровна, я ваш лечащий врач. Меня зовут Сергеем Романовичем». Мужчина подошёл ко мне, а я попыталась понять, кто передо мной, оборотень или человек. Сердце в груди отчаянно трепыхалось. Кровь прилила к щекам, а ещё было так страшно. «Вам плохо? Что-то болит?» «Голова». Я, не раздумывая, ляпнула то, что первым пришло на ум. «Вам нужно прилечь. Мне необходимо посетить туалетную комнату». Тоном нетерпящим возражений произнесла я и попыталась подняться. «Да-да, конечно». Врач помог мне, а потом подошёл к двери в соседнее помещение, приоткрыл её. «Вам сюда». Я прошла мимо него, едва осталась в одиночестве, открыла кран в раковине, а сама, усевшись на крышку унитаза, стала обдумывать, что мне делать дальше. Я понимала, что полностью нахожусь в плену у оборотня, наглым образом похитившего меня. Видимо, он подверг мой разум гипнозу или какому-то другому воздействию, тем самым заставив забыть прошлое. Игнат создал для меня вымышленный мир, в котором мы женаты, а его любовница почему то исполняет роль близкой родственницы и моей надзирательницы но неожиданное падение с лестницы вернуло мне память разве оборот не существует невольно задалась вопросом не веря сама себе и тут же мысленно ответила «Ещё как существует я же видела как собака превратилась в человека вернее в волка да это был огромный волк а анечка моя доченька Моё сердце сжималось в страхе за ребёнка, но я невольно гнала все плохие мысли прочь, надеясь, что её нашли и не дали замёрзнуть той холодной ночью. Сквер был пуст, но всё равно он находится в людном месте. Неужели никто не видел обнажённого мужчину? Или игнаты там воспользовался силой внушения? Мне о многом нужно было подумать, но уже сейчас я знала. Необходимо сделать всё возможное, чтобы оборотень не догадался о том, что мои воспоминания вернулись, и любой ценой вырваться из его лап и найти свою дочь. А если Игнат поймёт, что память возвратилась ко мне, он может вновь лишить меня прошлого, и никто ему не помешает. Я понимала, чтобы избежать этого, нужно притворяться и делать вид, что ничего не произошло. Мне необходимо играть эту роль для всех, по крайней мере, до тех пор, пока не разберусь в ситуации и не пойму, у кого можно попросить помощи. Понимая, что моё длительное пребывание в туалетной комнате может вызвать ненужные вопросы, быстро умылась и вернулась в палату. Мой лечащий врач стоял у окна и задумчиво на что-то смотрел. При моём появлении он обернулся и, дождавшись, когда я улягусь в постель, подошёл и поинтересовался. «Вам лучше?» «Да, спасибо. Скажите, как я оказалась в больнице?» «Вы не помните?» Доктор удивлённо приподнял брови. очень смутно Нахмурилась в ответ и поморщилась. Голова ужасно болит. «Сейчас я вас осмотрю, и мы решим, что делать дальше». Мне измерили давление и температуру. Врач осмотрел мою голову, затем почему-то уделил особое внимание животу, тщательно его ощупывая, и вынес вердикт. «Все хорошо. Пропишу вам легкое успокоительное. Отдохнете, а завтра вас выпишут домой». «Так почему я здесь?» Вновь задала вопрос, внимательно следя за реакцией доктора. Он как-то глупо улыбнулся, и стало понятно. Мужчина явно нервничает и не знает, что ответить. А ещё его глаза. На первый взгляд вроде голубые, но если приглядеться, в них то и дело мелькали огненные всполохи. Я догадалась, передо мной оборотень, такой же, как и Игнат. «Анастасия Александровна, я пришлю к вам медсестру. Она принесёт лекарство». Мужчина быстро направился к двери. «Вы так и не ответили на мой вопрос». Бросила ему вслед. Мужчина замер и, обернувшись, промолвил. «Я считаю, вам лучше поговорить об этом с мужем». И затем покинул палату. Вернее, практически сбежал. Доктор Оборотень. Думаю, медсестра тоже. Да и больница эта необычная. Интересно, как они живут среди людей? И никто об этом не знает? Или знают? Узкий круг. Если это так, то, наверное, между людьми и этими существами есть какой-то договор. Иначе зачем Игнат применил ко мне воздействие и стёр воспоминания? А может, он просто боится меня потерять? Что он там говорил об истинных парах? В голове были одни вопросы, и где искать ответы я не представляла. Тем временем пришла медсестра. С улыбкой на лице она принесла мне какие-то таблетки. «Выпейте, и вам станет легче». Под её внимательным взглядом я сделала вид, что выпила разноцветные капсулы, Но как только девушка отвернулась, выплюнула их в ладони, спрятала под подушкой. Я не доверяла больше никому, и принимать что-то из рук этих нелюдей не собиралась. Кто знает, что у них в голове и что там приказал мой муж Игнат. «Отдыхайте». Девушка улыбнулась и, приглушив свет, оставила меня в одиночестве. Я аккуратно встала и первым делом выбросила таблетки в унитаз, а затем огляделась. В шкафу для одежды, кроме халата, ничего не было. Видимо, когда я свалилась с лестницы, Игнат привёз меня сюда, а потом забрал вещи и драгоценности домой. Сколько времени я прожила в вымышленном мире. Где моя девочка, где? Слёзы душили, но я понимала, сейчас не время плакать, надо действовать. В коридоре послышались тихие голоса. Нырнув в постель, укрылась с головой и сделала вид, что крепко сплю. Интуитивно поняла, что дверь открылась. Послышались тихие шаги, а потом я услышала дыхание. Кто-то стоял рядом и смотрел на меня. Я усиленно притворилась спящей, боясь пошевелиться. Даже не видя своего посетителя, была уверена, что это Игнат. «Что вы тут делаете?» Раздался весьма неожиданный вопрос, и стало понятно, что в палату ещё кто-то вошёл. «Как она?» — тихо спросил Игнат. «Всё хорошо, никаких проблем нет. Всё-таки её тело уже претерпело изменения». И благодаря этому серьёзных последствий после падения удалось избежать. «А как?» Игнат начал говорить, но врач, а это был именно он, перебил его. «Всё в порядке. Завтра вы сможете забрать супругу домой. Единственное, мне пока непонятно, почему она не помнит того, что произошло. Сам я ничего рассказывать не стал, решив оставить это на ваше усмотрение, Альфа». «Не помнит?» В голосе Игната зазвучало неподдельное удивление. «Нет. Поэтому необходимо тщательно обдумать, что завтра вы будете говорить Анастасии Александровне. А сейчас езжайте домой, отдохните, за ней присмотрят». «Нет, я останусь рядом», — уперто произнёс Игнат. «Вам надо отдохнуть, да и потом я дал вашей супруге снотворное, и она проспит до утра, сейчас пришлю медсестру. А вы поезжайте домой, так будет лучше, поверьте. Тем более вам необходимо привести жене вещи». Повисло молчание, а потом мой муж выдавил. «Хорошо. Сейчас ещё немного побуду с ней и поеду». Я не видела происходящего, но интуитивно поняла, что мы остались одни. Чтобы Игнат не догадался о моём притворстве, зарылась лицом в одеяло, а сверху ещё положила ладонь. «Любимая девочка моя», — раздался хриплый голос оборотня. «Прости, что допустил создавшуюся ситуацию». «Клянусь, подобное больше никогда не повторится. Ты моё сокровище, моё дыхание, моя жизнь». Потом мою руку осторожно погладили, и через несколько мгновений я осталась одна. Прикусив одеяло, чтобы не закричать, горько разрыдалась. Было невыносимо осознавать что этот мужчина всё время лгал и притворялся, а на самом деле не только украл у меня прошлое, но и лишил самого дорогого.